Глава 13. «Отпустите, больно, больно!» «Больно тебе будет, если я еще раз тебя здесь увижу или вообще в зоне видимости Марии Викторовны, ты понял?» Он толкает его, но Антон не сдается, держится за текущий нос и не уходит. «Вы не понимаете, она скрывает от вас. И чего такого интересного ты, гнида, можешь рассказать о ней? Чего я сам не знаю?» Она занимается неподобающим видом деятельности. Она танцует на шесте. Он что, тебя этим шантажировал? Да запейте на него. Уже прошу я, люди вокруг смотрят. Девчонки вышли из офисного здания, им теперь не до работы, тут такое шоу. Кто-то уже камеру включил. Распутин просто поднимает одну из рубашек, наматывает на кулак и, схватив Антона за воротник, бьет ему в нос, полагаю... Ломает тот окончательно. Страшно, дико, но и останавливать босса я не намерена. Антон падает, воет, а мне уже страшно. Не за него, а за Арсения. Вдруг его посадят. Давайте ему скорую вызовем. Предлагаю я, пока начальник уводит меня все дальше, держа за запястье, как ребенка, к машине, что все это время стояло совсем рядом. Арсений Ярославович, если он истечет кровью, «Он тебя там оскорблял, а ты за него волнуешься? Очередная влюбленность юности?» «Я не волнуюсь», вырывая у него свою руку. «Но не хотелось бы остаться без начальника, когда вы сядете в тюрьму. Я вроде как к вам уже привыкла». Он смотрит на Антона, который все еще корчится на асфальте и выругивается. Идет туда, бросив мне. «Стой возле машины и не двигайся». «Ну а что я? Я делаю, как он говорит, даже не дергаюсь». Мне нравится ему подчиняться. Нравится смотреть, как он решает дела, как руководит начальниками отделов, как увлеченно чертит, а потом в цехе смотрит, как собираются в пазл нужные детали. Нравится смотреть, как он ходит, четкий, почти военный шаг, никакой пружины, наоборот, вбивает каблуки ботинок в асфальт, как гвозди. А по телу дрожь. Кажется, что прямо сейчас он достанет меч и проткнет меня им. Он подталкивает меня к машине. «А что, мы так Антона и оставим?» «Скорая уже едет. Жить он будет. Захочешь еще интересного о себе послушать, придешь к нему в больницу. Заняться мне больше нечем. Замечаю только что прошедшего Гену. Улыбаюсь ему ровно секунду, потому что в следующую меня почти насильно пихают на заднее сиденье, Не слишком-то вежливо. И давно этот гондон тебя шантажирует?» Антон Гандон. Банальщина. Но я все равно прыскаю со смеху. Распутин ждет ответа спокойно, но это спокойствие обманчиво. Кажется, в его голосе сквозит еле сдерживаемый гнев. Маша, я вопрос задал. Эта энергия власти и притягивает, и отталкивает. Сейчас больше второе, так что я отсаживаюсь подальше, опускаю свою сумку на колени. Маш, я вопрос задал. «Сколько же у него терпения! Подсознательно, а может и не слишком, мне очень хочется в очередной раз вывести его на эмоции и посмотреть на последствия. Тоже сделает больно? А может что-то другое?» «А это не тот Антон, который неделю назад с вами общался в Альтаире?» «Я качаю головой, но Гена прищуривается и приходится кивнуть. Ситуация, конечно, патовая». «То есть ты хочешь сказать, что какой-то хрен моржовый к ней клеился, а ты не сказал ничего?» «Вы не спрашивали Арсения Ярославовича, а Мария Викторовна сказала, что беспокоиться не о чем?» «Да я бы сама справилась! Ай!» «Вскрикиваю, не сразу понимаю, откуда боль!» «Оказывается, начальник сжимает пальцами мою коленку, сжет дико, но уже не больно, скорее, непривычно ощущать на себе чужое прикосновение. Его прикосновение!» Ты слабая и неуклюжая, несмотря на свою щуплость. Он весит килограмм на 30 больше тебя. Серьезно считаешь, что справилась бы с ним? Что справилась бы хоть с кем-то? И я быстро бегаю. Он отпускает, расслабляется и даже вроде растягивает губы в микроулыбке. Ну или мне кажется. Ген, отвезем Машу в студию ее пилона. Он даже адрес называет. Откуда знает-то? Да еще по памяти. Да? Ну, ладно. Говорю, а сама откидываюсь на спинку кресла и просто смотрю на проезжающие мимо улицы. Моя рука расслабленно лежит на кожаном сиденье, ощущая приятные вибрации двигателя. Да уж, в такой машине я бы всю жизнь ездила. Большая, безопасная. Особенно, когда Распутин рядом. Жаль, нельзя его сложить в коробочку и носить с собой, как талисман. Кто знает, что бы удумал Антон. Руку бы мне сломал. До сих пор место, где он сжимал, болит и ноет. Тут же чувствую касание и поворачиваю голову. Распутин берет мою руку, как хрустальный сосуд, взывая колки и мурашки там, где только что болело. Он аккуратно проводит кончиками пальцев в месте, где все покраснело. Я уже жалею, что надела рубашку с короткими рукавами, но сегодня так жарко, что я с утра даже думала надеть юбку покороче. Думаю, рентген делать не надо». «Хочу отвести руку, это кажется слишком интимным, но его нежные касания превращаются в стальной капкан». «И как ты будешь сейчас тренироваться?» «Нормально, я же не сломала руку. Он все-таки отпускает меня, а я отвожу взгляд. Как же тяжело в его глаза смотреть и в то же время отводить свои еще тяжелее. Твоя мама болеет? Этого нигде не указано». «Ну, не хочется об этом говорить». «Инвалидность ей так и не дали, но у нее аллергия на свет. Работать, разумеется, она не может, так что я, кормилица в семье». «Почему не дали?» «Смешно, но в России такая болезнь не зарегистрирована, а по анализам у нее обычная аллергия. Ей выписали Зиртек и отпустили домой». Хм, «Очень странно», — говорит он, а я плечами пожимаю. «Антон, урод, что упомянул это. Антона, я уволю, чтобы ты знала». Так он не у вас работает. Директор Альтаира послушается, если хочет еще работать с нами. Или ты хочешь пожалеть его? Наверное, не упомяни он маму. Пожалела бы. Не, Чем он дальше отменять меня, тем лучше. Хорошо. Приехали. Вижу несколько странных машин возле студии. Они уже выносят инструменты. Странно. Как-то не знала, что у нас ремонт. Спасибо, что подвезли и... Поворачиваю голову, смотря в серьезное лицо Распутина. «За все спасибо». «Пожалуйста, иди уже. У тебя вроде тренировка в семь начинается». «Ага. Мне становится неудобно перед ним, и я говорю, может, вы посмотреть хотите?» «На что?» «Ну, какие элементы я умею делать?» Он откашливается, оттягивает галстук. «Не стоит, Мария Викторовна. Да, и у меня очень хорошее воображение». Я ради приличия предложила. И я понял. Кивает он, и я, наконец, покидаю машину, полную не только его терпких мужских запахов, но и его острой, режущей по нервам энергетики.